Мы помещикам головы-то открутим. Когда? А вот время придет. Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седою бородою. Язва, отстань! Я не за бар, за Россию! За Россию! До войны он, наверное, говорил «Мы скобари»,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 со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом.